Одиннадцатая серия. Путанными тропками Казбека и Шалова провели к окраине городка, и там, в конце улицы, они зашли в небольшой частный о д н о э т а ж н ы й домик с высоким к о е г д е покосившимся забором и плотно задернутыми шторами на окнах. Проводники постучали условным стуком: два раза, потом три, потом опять два, и дверь открылась. Они прошли в комнату, почти все пространство которой занимал богато накрытый стол. Во главе стола сидел здоровенный д е т и н а рыжий и ребой, с затекшим глазом. Увидев гостей, он поднялся. Добро пожаловать, гости дорогие. Мы уж, как видите, ради вас постарались. Но не обижайтесь, если что не так или чего-то нет. Да как тут можно обижаться? Весело отозвался Шалы. Вот что значит почет и уважение, а? Он ткнул Казбека локтем в бок. Толковых людей сразу видно. Сразу видно, спокойно согласился Казбек. Всего в комнате было, кроме Сеньки Кривого, человек шесть. И Казбек с Шалым со всеми познакомились. Шалы и Казбек уселись рядом с Кривым. Одного взгляда им было достаточно, чтобы понять. Нет, это ни в коем случае не основное логово. Это одно из тех мест, которыми в случае чего можно пожертвовать. Выпили, закусили. Кривой наклонился совсем близко к Казбеку и Шалому. Что-то давненько о вас не было слышно. Хм. Вынужденный перерыв в работе, сказал Казбек. Профессиональный риск, что поделаешь. Зато сейчас, как видишь, дела в полном порядке. Он широко улыбнулся, демонстрируя обилие золота в своей пасти. Вижу, кивнул кривой. А как же вы вместе то оказались? Вы же вроде всегда работали по разным статьям. Когда обламывается большой куш, то объединишься. Усмехнулся ш а л ы й А если совсем интересно, то закорешились мы в штрафбате. Повоевали, значит? Нас не спрашивали? У нас лагеря подчастую в штрафбат гнали, кроме политических и самых доходяг. И в связи с этим, заметь, мы что называется кровью искупили свои прошлые грехи, и они нам прощены. А раз мы чисты, е то лишь на такие дела пойдем, после которых чистыми и останемся, чтобы никакого подозрения на нас не упало. Но дело-то чистое, засыпаться нельзя, задумчиво сказал кривой. Но да не т я н и т ы резину. Не ходи вокруг до да около, спрашивай напрямую. В самом деле мы к а з б е к с шалом или нет? Не выдержал к а з б е к Кивой р хмыкнул. «Ха. Вам я верю, но большой п а х а н как говорит. Доверяй, но проверяй. Вот и я вам маленькую проверочку уготовил. Давай, кивнул кривой Семену Лузге, сидевшему в другом конце стола. Семен вышел и через секунду вернулся, ведя под руку седого, тощего, морщинистого и сгорбленного человека, еле переставляющего ноги. Казбек долго вглядывался, а потом вскочил: "Петрусь, не уж то ты, Казбек, Петрусь, он же Петр Клёпиков, некогда лихой уркаган, о х о ч и й додевок и шикарных пьянок". прищурился, вот не ожидал, помнишь, как мы с тобой в Мордовии? Еще б не помнить, отозвался Казбек. Да что с тобой стало, Петрусь, не выдержал шалы? Ты ведь лет на десять на старше не больше. Шалы? Петрусь вглядывался явно обрадованный. Ну ты т о молодцом. Каким и был, когда большая игра у тебя шла на хате у Галки. В Краснодаре. В Ростове на Дону это было, поправил его Шалы. А, точно. В Ростове на Дону, видишь, и память уже подводит. Как ты тогда? А? Карту направо, карту налево. А на к о н у бумажек куча и бриллиантовый браслет. у г у кивнул Шалы. Бриллианты узором в виде лилий были вправлены. Я потом этот браслет Маруски ш л е м о в о й за ночь ненасытной любви подарил. Маруську-то ш л е м о в у помнишь, ну которая волосы свои роскошные в толстенную такую золотую косу заплетала, девочку гимназистку из себя все строила. Помню, помню, зашамкал Петрус. Эх, вот к р а л я была, не знаешь, что с ней стало. с п и л а с ь сказал Шалы. Так быстро с п и л а с ь что просто удивительно. За три года в вонючую п о б е р у ш к у превратилась. Да тебя то что поломала, Петрусь. Ты вопросов не задавай, сказал казбек. Петрусь, давай к нам, выпьем, прежнее вспомним. Э, не, братцы, я сидеть и пить не могу, затряс головой Петрусь. Я теперь не тот. Вот спасибо добрые люди приютили, обогрели. А я, я, я того значит. Кривой кивнул Лузге и тот увел начавшего заговариваться Петруся. м о р ф й его сломал, сказал Кривой. Что ж, теперь можно я г л а в н о м потолковать? Потолкуем, сказал Казбек. Наметил я Сберкассу в соседнем районе. Через нее проходит зарплата к крупнейшему инструментальному заводу в Подмосковье. Сберкассу надо брать с ночи, когда вся сумма еще в ней. Что думаешь? Охрана, о с в е д о м и л с я казбек. Ну охрана, конечно, солидная и сигнализация имеется. Под м о г у почти сразу прикатил. Времени у нас может быть меньше д е с я т минут. Вот чем загвоздка. Сумеешь ты за семь-восемь минут после того, как сработает сигнализация, открыть сейф? Я от любой сейф, ржавой железкой за пять минут открою, сказал казбек. И сигнализации меня не волнует, любую отключить можно. Да первый вопрос в том, чтобы быстро и б е с ш у м н о ликвидировать охрану с б е р к а с с ы сказал шалы. Если втянуться в перестрелку, то пиши пропало, только драпать. Вот это все и надо продумать, сказал кривой. Я понимаю, тут нашего опыта и умения не хватит. Нужны такие волки, как вы. Никакой волк выше головы не прыгнет, сказал казбек. И сколько вам надо будет времени на подготовку? Ну, два-три дня, сказал казбек. Да, давай возьмем три дня для верности и еще, еще мне будут нужны подробные карты местности. Пусть завтра вечером их кто-нибудь поднесет. Да карты есть, сказал кривой. Прямо сейчас и дадим. Очень хорошо. Вот и давай. Увидимся через два дня на третий. Основное мне будет ясно. Если все нормально, начнем дорабатывать детали. В таком деле сам понимаешь, мелочей не бывает. А если нет, то как хотите. Так и действуйте без нас. Казбек и Шалы обменялись взглядами. Садись, сказал Высеку генерал. д а с а д и с ь с а д с ь же. Устал небось до смерти? <свят> Тут хлопцы погорячились, не поняли, что не надо теребить. Вот и взяли тебя в такую же обработку, как всех. Ты уж прости их, а? Да, конечно, сказал в ы с и к опустившись на стул. Весь спектакль был ему предельно ясен. И Генерал, конечно, знал, что Высек понимает. Не было никакой случайной накладки. Но продолжал изображать дружелюбие. Ну. Чего тебе хочется? ч а ю сказал Высик. Крепкого ч а ю и папиросу. Генерал повернулся к конвоинам. Слышали? Живо чая ему, покрепче, и потом оставить нас одних. И пододвинул Высику коробку папирос. Кури. Высик взял папиросу, но закуривать пока не стал. Не надумал рассказать мне что-нибудь еще? спросил его генерал. Да вроде нет, ответил Высик. т е п е р ь я готов тебе поверить, что на утреннем допросе ты мне говорил правду и к смерти Лампадова не причастен, и что его документы, а заодно и уран Хорватовой, в п р я м ь в руках у бандитов. Но это доверие отпускается тебе в кредит, и ты еще должен его оправдать. Что я должен сделать? Взять эту банду и как можно скорее и никого. К вещи докам не допускать, пока мы не приедем. И еще, да? спросил Выси, когда генерал выдержал паузу. Я скажу тебе то, чего ты ни в коем случае не должен знать. Скажу тебе, в чем твое счастье? Лампадов, которого ты убил или якобы убил. Или убил дважды. Генерал держал паузы, взвешивая каждое слово. Оказался подлым предателем. На этот счет получены все достоверные доказательства. Генерал пристально поглядел на Высика. Ты не удивлен? Нет, сказал Высик. Теперь для меня все становится на места. Но есть вариант, что плодами предательства Лампадова могут воспользоваться те, кто тебе подсунул его труп, сказал генерал. Вот и получается, что надо истребить всех, с кем у него мог быть контакт в последние дни перед смертью. Судя по твоему личному делу, ты с этим справишься. Ты умеешь действовать по ситуации, а не по бумажным правилам. Но смотри, если мы в тебе ошиблись. Ладно. Сейчас подадут машину, вернут тебя старший лейтенант Высик, откуда взяли. А можно в наш райцентр? Это и ближе будет, и ну и все равно мне сразу надо доложиться начальству, что я на свободе и возвращаюсь к своим обязанностям. В райцентр, так в райцентр. Сам шофёру скажешь. Еще вопросы есть? Мне бы копию доноса на меня. Об этом и без тебя догадались, сказал генерал. Вот, держи. Он пододвинул Высеку копию доноса переснятую надо понимать на ротаторе. И это тоже. Это оказалось бумагой полностью оправдывающей в ы с е к а от предъявленных обвинений. Выбравшись из автомобиля. Высик кивком поблагодарил шофера и, вытащив возвращенные ему беломор и спички, закурил. Он курил и созерцал здание, в которое ему сейчас предстояло войти. Курил, наслаждаясь свободой и до сих пор не веря в эту свободу. Дежурный у входа изумленно и чуть ли не с ужасом на него т а р а щ и л с я Разумеется, он уже знал, не мог не знать, что Высик ушел туда. Откуда нет возврата, и возвращение Высика потрясло его даже больше, чем потрясло бы возвращение мертвеца с того света. Высик подмигнул ему, продолжая курить, и не заходя во внутрь, он увидел, как дежурный говорит что-то кому-то внутри здания. Буквально через минуту во всех окнах, в которых в этот ранний час горел свет, появились лица, прильнувшие к стеклам. Это зрелище доставило Высику несказанное удовольствие. е щ через минуту в верях появился сам полковник. Почему не заходишь? крикнул он. Надышаться не могу, ответил л ы с и н Бросив наконец окурок, он пошел к оперу.